и стеклянный человечек появился. Но теперь он был весь в черном. Кафтанчик из черного матового стекла, черные панталоны, черные чулки, черная хрустальная лента обвивала его шляпу. Он едва взглянул на Петера и спросил безучастным голосом. — Что тебе надо от меня, Петер Мунк? — У меня осталось еще одно желание, господин стеклянный человечек, — сказал Петер, не смея поднять глаза.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 Он трижда кликнул его по имени, и великан явился. — Что, жену убил? — сказал он, смеясь.